Молчание длилось четверть часа. Наконец Джек, которого ни в каких жизненных случаях не покидал здравый юмор, заметил фотовским тоном. «Приключение начинает становиться интересным. Любопытно, где эти джентльмены сделают первую станцию?» Старому пуделю не понравился легкомысленный тон коричневого поинтера. Он медленно повернул голову в сторону Джека и отрезал с холодной насмешкой. Я могу удовлетворить ваше любопытство, молодой человек. Джентльмены сделают станцию в живодерне. — Как? — Позвольте, виноват я, не расслышал, — пробормотал Джек, невольно присаживаясь. — Потому что у него мгновенно задрожали ноги. — Вы изволили сказать в жи... — Да, в живодерне, — подтвердил так же холодно Пудель и отвернулся. «Извините, но я вас не совсем точно понял. Живодерня! Что же это за учреждение? Живодерня! Не будете ли вы так добры объясниться?» Пудель молчал. Но так как Лев редко и так соприсоединились к просьбе Джека, то старик, не желая оказаться невежливым перед дамами, должен был привести некоторые подробности. «Это видите ли, мадам...» Такой большой двор, обнесенный высоким остроконечным забором, куда запирают пойманных на улицах собак. Я имел несчастье три раза попадать в это место. — Эк, невидаль! — послышался хриплый голос из темного угла. — Я в седьмой раз туда еду. Несомненно, голос, шедший из угла, принадлежал фиолетовому псу. Общество было шокировано. Вмешательством в разговор этой рассерзанной личности, и потому сделал вид, что не слышит ее реплики. Только один бутон, движимый локейским усердием выскочки, закричал: Пожалуйста, не вмешивайтесь, если вас не спрашивают, и тотчас же искательно взглянул в глаза важному мышастому догу. Я там бывал три раза, продолжал Пудель, но всегда приходил мой хозяин и брал меня оттуда. Я занимаюсь в цирке, вы понимаете, мною дрожат. Так вот, в этом неприятном месте собираются за раз сотни, две или три собак. «Скажите, а бывает там порядочное общество?» — жеманно спросила Левредка. «Случается. Кормили нас необыкновенно плохо и мало». Время от времени неизвестно, куда исчезал один из заключенных, и тогда мы обедали супом из... Для усиления эффекта Пудель сделал небольшую паузу, обвел глазами аудиторию и добавил сделанным хладнокровием. «Из собачьего мяса!» При последних словах компания пришла в ужас и негодование. «Черт возьми, какая низкая подлость!» — воскликнул Джек. Я сейчас упаду в обморок, мне дурно, прошептала ливредка Это ужасно, ужасно, простонал Такса. Я всегда говорил, что люди под подлецы, проворчал мышастый Док. Какая страшная смерть, вздохнул Бутон.